Глава вторая. Вопросы. Натали. Немного подождав, Томас уточнил. «И это все? Истерики и слез не будет? Точно?» «Точно. Нервно сглотнула я. Конечно, вся эта ситуация была за гранью моего понимания, но главное, что я была жива и относительно здорова. С остальным разберемся. Внимательно посмотрев на парня, закидала его вопросами. «Но, как вы понимаете, мне нужно больше информации. Где я возьму документы?» Они вообще есть в вашем мире? Что за государственная программа помощи переселенкам? Много ли нас тут таких, как я? И еще. Вы сказали, на первое время империя поможет вам с деньгами, едой и проживанием. На первое время это насколько? И зачем вам вообще перемещать в ваш мир тех, кто оказался на краю гибели? По вопросам вижу, вы очень умная женщина и смелая. Позвольте выразить вам свое уважение. Заявил Томас и принялся пояснять. «Документы будут доставлены вам завтра. Точнее, один документ, но самый главный. Свидетельство о гражданстве. Туда нужно вписать ваше имя. Пока вы были без сознания, мы не могли уточнить у вас эти персональные данные». «Мы — это кто?» Насторожилась я. «Это я и мои коллеги из агентства по делам переселенцев. Можно сказать, что мы врачи и ученые, пояснил Томас. «Ясно», — отозвалась я. «Итак, как ваше имя, леди?» Достал он из кармана карандаши и блокнот. Надеюсь, вы его помните. Если нет, можете придумать любое. Собственно, придумать можете в любом случае. Но хочу предупредить, что оно будет окончательным и изменению не подлежит. Разве что изменится фамилия в случае вашего замужества. «Наталья Ивановна Игнатова», — представилась я. «Наталья — это имя?» — уточнил Томас. «Да», — ответила я. «Игнатова — фамилия». «А Ивановна — отчество по отцу». «Здесь отчество не в ходу. В документах они не указываются, при знакомстве тоже», — объяснил Томас. «Поэтому я запишу вас как Наталью Игнатову». «Хорошо», — не стала я возражать. «Итак, завтра я доставлю вам свидетельство о гражданстве, куда будет вписано ваше имя, Наталья Игнатова. Вы должны на нем расписаться. Там будет указано, что вы принимаете гражданство Империи Аншайн», «И клянетесь верности императрице Валенсия Элиане Шайнар и ее преемникам», предупредил этот молодой ученый-врач. «А если я откажусь?» «На всякий случай поинтересовалась я». «Вы имеете на это право», — очень серьезно кивнул Томас. «Обретение гражданства и клятва правительницы — дело добровольное. Но в случае отказа вы лишитесь государственной поддержки, вас вычеркнут из программы помощи переселенкам и выдворят на задворке империи», в серую зону с гиблыми болотами. Если повезет, найдете обитающих там магов, раздобудите у них портальный артефакт и переместитесь в другой мир. Решать только вам. «Понятно», — пробормотала я. Все сурово. Либо соглашайся на их условия, либо отправят в болото». Хочу также добавить, что этот документ, свидетельство о гражданстве, составлен с помощью магии, И если вы нарушите клятву и замыслите мятеж против действующей власти, получите магический откат вплоть до летального исхода», — заявил парень. «Подстраховались, значит?» — мрачно хохотнула я. «Просто ведите законопослушный образ жизни, и тогда вам не нужно будет ничего бояться», — заверил Томас. «Кстати, у меня возник еще один вопрос. Вы сказали, у вас есть программа помощи переселенкам. А что насчет переселенцев? Такая программа помощи мужчинам тоже есть?» «Или вы похищаете только девушек?» С любопытством посмотрела я на него. «Вы еще не поняли, в какой мир попали», — покачал головой Томас. «Здесь матриархат. Все основные права и уважение в обществе принадлежат женщинам. Лишь у тех мужчин имеются привилегии, чьи родительницы занимают высокие посты. Например, моя матушка, министр здравоохранения. Так что да, программа лишь для женщин-переселенок. Мужчины-переселенцы тоже есть». И их много. Но они перемещаются в аншайн сразу как рабы и совершенно никаких прав не имеют. Если характер такого переселенца не удается быстро обуздать, то ему присваивается статус отверженного. Эти субъекты отправляются на самые тяжелые работы. На рудники, в шахты, либо на арену. Биться и умирать для развлечения граждан. «Какой ужас!» — потрясенно выдохнула я.